Параграф 8. Бюрократизация. Когда говорят о том, что необходимые условия осуществления либерального идеала сегодня больше не существуют, имеют в виду еще один момент. На крупных предприятиях, появление которых стало необходимым с развитием разделения труда, персонал должен увеличиваться все больше и больше – Эти предприятия поэтому должны становиться все более и более похожими на правительственную бюрократию, которую либералы как раз чаще всего и делали мишенью критики. С каждым днем она становилась все более громоздкой и менее открытой для нововведений. Отбор персонала на руководящей должности совершается уже не на основе продемонстрированного ими профессионализма, а по чисто формальным критериям, таким как образование и возраст, а зачастую просто в результате личной благосклонности. Тем самым, в конце концов, исчезает характерная черта частного предприятия, отличающая его от предприятия общественного. Если в эпоху классического либерализма еще было оправдано возражать против государственной собственности на средства производства на том основании, что она парализует всякую свободную инициативу и убивает радость труда, то сегодня, когда частное предприятие управляется не менее бюрократично, педантично и формально, чем предприятие, которым владеет и управляет государство, положение дел в корне изменилось. Для того, чтобы можно было оценить правомерность этих возражений, сначала следует разобраться, что в действительности следует понимать под бюрократией и бюрократическим ведением дел – чем они отличаются от коммерческого предприятия и коммерческого ведения дела. В интеллектуальном плане оппозиция между бюрократической и коммерческой ментальностью соответствует оппозиции между капитализмом, частной собственностью на средства производства, и социализмом, общественной собственностью на средства производства. Тот, кто распоряжается факторами производства, будь то его собственные, или взятые в аренду их владельцев в обмен на некоторую компенсацию, всегда должен стараться, чтобы использовать их таким образом, чтобы удовлетворить те потребности общества, которые в данных обстоятельствах являются наиболее насущными. Если он будет поступать иначе, то он понесет убытки и окажется перед необходимостью сокращать свою деятельность как собственник и предприниматель, а в конце концов будет вытеснен со своего места на рынке. Он тогда уже не будет ни собственником, ни предпринимателем. Ему придется вернуться в ряды тех, кто не продает ничего, кроме собственного труда, и на ком не лежит ответственность за то, чтобы направлять производство по пути, которое считается правильным с точки зрения потребителей. Калькуляция прибыли и убытков, являющая суть коммерческого бухгалтерского учета, Это тот метод, который дает предпринимателям и капиталистам возможность проверять каждый свой шаг до мельчайших деталей и видеть, какое влияние каждая отдельная сделка будет иметь на общий результат предприятия. Денежный расчет и учет издержек составляют наиболее важный интеллектуальный инструмент капиталистического предпринимателя, и никто иной, как Гёта, провозгласил систему двойной записи одним из прекраснейших изобретений ума человеческого. Гёте мог сказать это потому, что был свободен от неприязни, всегда питаемый мелкими литераторами по отношению к деловым людям. Именно их голоса звучат в хоре, постоянно повторяющем, что денежный расчет и забота о прибылях и убытках являются самыми постыдными грехами. «Денежный расчет» Бухгалтерский учет и статистика продаж и производства позволяют даже самым крупным и сложным концернам точно контролировать результаты, достигаемые в каждом подразделении, и тем самым оценивать вклад руководителя каждого подразделения в общий успех предприятия. Таким образом, отношение к управляющим различных подразделений формируется на основе надежного ориентира. Можно точно узнать, чего они стоят и сколько им нужно платить – Продвижение на более высокие ответственные должности осуществляется в результате очевидно продемонстрированных успехов в более ограниченной сфере деятельности. И так как посредством учета издержек имеется возможность проконтролировать деятельность управляющего каждого подразделения, можно тщательно исследовать и работу предприятия в целом, а также влияние определенных организационных и иных мер. Конечно, существуют пределы такого точного контроля – Нельзя определить успех или провалы в деятельности каждого работника подразделения, как это можно сделать в отношении его руководителя. Кроме того, существуют подразделения, чей вклад в общий результат невозможно оценить посредством расчетов. Достижения исследовательского центра, юрисконсультов, секретариата, статистической службы нельзя установить так же, как, например, эффективность деятельности отдела продаж и производственного отдела. Первое вполне можно доверить приблизительной оценке человека, возглавляющего подразделение, последнее генеральному директору фирмы, ибо на этом уровне условия деятельности относительно ясны, а те, кто призван давать оценку, как генеральный директор, так и начальники подразделений, лично заинтересованы в правильности суждений, поскольку их доходы напрямую зависят от эффективности тех операций, за которые они отвечают. Государственный аппарат – представляет собой полную противоположность этого типа предприятий, где каждая сделка контролируется путем калькуляции прибыли и убытков. Насколько хорошо судья, а то, что верно для судьи, верно и в отношении любого крупного государственного чиновника, исполняет свои обязанности, нельзя продемонстрировать никакими расчетами. Невозможно выработать объективный критерий для оценки того, хорошо или плохо – дешево или затратно управляется район или провинция. Оценка деятельности государственных чиновников является таким образом делом субъективного и потому совершенно произвольного мнения. Даже вопрос о том, является ли конкретное бюро необходимым, достаточен или нет его штат, и соответствует ли его организация поставленным перед ним целям, можно решить только на основе соображений, заключающих в себе некий момент субъективности. Есть только одна область государственного управления, в которой критерий успеха или провала недвусмысленен – ведение войны. Но даже здесь единственное, что можно сказать определенно, это успех или неуспех операции – Невозможно строго и точно ответить на вопрос о том, в какой степени соотношение сил предопределило исход дела еще до начала военных действий и в какой степени результат следует приписать компетентности или некомпетентности военачальников, а также уместности предпринятых ими мер. Некоторые генералы прославляются за свои победы хотя фактически они сделали все чтобы облегчить триумф противника а своим успехом обязаны исключительно обстоятельствам сложившимся столь благоприятно что смогли перевесить их ошибки и наоборот порой осуждали с побежденные полководцы гений которых сделал все возможное и невозможное чтобы предотвратить неизбежное поражение директор частного предприятия дает своим работникам, на которых он возлагает самостоятельное выполнение обязанностей, только одну директиву – получить как можно больше прибыли. Все, что он должен им сказать, заключено в этом единственном приказе, а изучение счетов позволяет легко и точно определить, в какой степени подчиненный ему следует. Руководитель бюрократического подразделения оказывается в совершенно иной ситуации – Он может сказать своим подчиненным, что им следует делать, но он не имеет возможности установить, были ли средства, использованные для достижения этого результата, самыми подходящими и экономичными при данных обстоятельствах. Если он не вездесущ во всех подчиненных ему конторах и бюро, то он не может судить о том, была ли возможность достичь того же результата при меньших затратах труда и материалов. Тот факт, что сам результат также не поддается численному измерению, а лишь приблизительные оценки, здесь не обсуждается, поскольку мы рассматриваем административные методы не с точки зрения их внешней результативности, а с точки зрения их влияния на внутреннее функционирование бюрократического механизма. Поэтому достигнутый результат нас интересует только в отношении к понесенным издержкам. Поскольку не может идти речь о том, чтобы определять это соотношение посредством вычислениям, то есть тем же способом, что и в коммерческом счетоводстве, то руководитель бюрократической организации должен обеспечить своих подчиненных инструкциями, выполнение которых обязательно. В этих инструкциях в общем случае предполагается обычное нормальное течение дел. Во всех исключительных случаях, прежде чем потратить деньги, сначала необходимо получить разрешение более высокого начальника, скучное, и достаточно неэффективная процедура, в пользу которой можно сказать только то, что это единственно возможный метод. Ибо если каждое подчиненное бюро, каждый глава подразделения, каждый филиал получит право производить все затраты, которые они считают необходимыми, административные расходы очень скоро превысят все допустимые границы. Не стоит заблуждаться – Эта система имеет серьезные недостатки и крайне неудовлетворительно. Многие понесенные расходы являются излишними, а те, что являются необходимыми, не производились, потому что бюрократический аппарат, в отличие от коммерческой организации, по самой своей природе не способен приспосабливаться к обстоятельствам. Эффект бюрократизации наиболее очевиден в его представителе – бюрократе. На частном предприятии наем рабочей силы Является не одолжением, а деловой сделкой, выгоду от которой получают обе стороны – и работодатель, и работник. Работодатель должен стараться платить заработную плату, соответствующую ценности предоставляемого труда. Если он этого не делает, то он рискует обнаружить, что рабочие уходят от него к конкуренту, который платит лучше – Работник, чтобы не потерять работу, в свою очередь должен стараться выполнять возложенные на него обязанности достаточно хорошо, чтобы стоить свои зарплаты. Поскольку прием на работу является не одолжением, а деловой сделкой, работнику нет нужды бояться, что его могут уволить, если он попадет в личную немилость, так как если предприниматель увольняет работника, отрабатывающего свою заработную плату, то он наносит вред только себе, а не рабочему, который может найти себе аналогичную работу где-нибудь в другом месте. Ничто не мешает дать каждому начальнику подразделения право нанимать и увольнять работников, поскольку под давлением контроля за его деятельностью со стороны счетоводства и учета издержек ему приходится заботиться, чтобы его подразделение показывало максимально высокую прибыль и, следовательно, он вынужден в собственных интересах стараться удержать у себя лучших работников. Если он со злостью увольняет того, кого ему не стоило увольнять, если его действия мотивированы личными, а не объективными соображениями, то он сам же и пострадает от последствий. Любое ухудшение показателей возглавляемого им подразделения в конечном итоге должно привести к убыткам лично для него – Таким образом, включение нематериального фактора, труда в производственный процесс, происходит без всякого трения. В бюрократической организации дело обстоит совершенно иначе. Поскольку производственный вклад каждого отдельного подразделения, а следовательно и каждого отдельного работника, даже если он занимает руководящую должность, в этом случае выявить невозможно, появляются широкие возможности для фаворитизма и личных пристрастий как в назначениях на должности, так и в вопросах вознаграждения. Причина того, что ходатайство влиятельных лиц играет определенную роль в заполнении чиновничьих вакансий, не в низости характера тех, кто отвечает за их заполнение, а в том, что изначально не существует объективного критерия для определения соответствия квалификации человека должности. Разумеется, на работу следует принимать только самых компетентных – Однако возникает вопрос «Кто является наиболее компетентным?». Если бы на этот вопрос можно было бы ответить так же легко, как на вопрос «Чего стоит рабочий металлург или наборщик?», то не возникало бы никаких проблем. Но поскольку это не так, то при сравнении квалификации разных людей элемент произвольности неизбежен. Чтобы ограничить его, возможно, более узкими рамками – Устанавливаются формальные условия приема на работу и продвижения. Назначение на конкретную должность ставится в зависимость от образовательного уровня, сдачи экзаменов и продолжительности работы на других должностях. Продвижение ставится в зависимости от стажа, отработанного в данной должности. Естественно, Все эти приемы ни в коей мере не могут заменить отсутствие возможности отбора наилучшего кандидата на каждую должность путем расчета прибыли и убытков. Было бы излишним специально указывать на то, что посещение школы, экзамены и трудовой стаж не дают ни малейшей гарантии, что выбор окажется правильным. Наоборот, эта система с самого начала препятствует энергичным и компетентным людям занимать должности, соответствующие их силам и способностям. Никогда еще действительно стоящий человек не поднимался на самый верх в результате последовательного выполнения предписанных программ обучения и продвижения по всем ступенькам должностной лестницы. Даже в Германии с ее искренней верой в своих бюрократов выражение «совершенный функционер» используется для обозначения аморфного и неэффективного человека, хотя и действующего из добрых побуждений. Таким образом, Отличительная черта бюрократического управления состоит в том, что в процессе оценки успеха его функционирования относительно понесенных затрат ему не хватает ориентира, основанного на подсчете прибыли и убытков, вследствие этого, пытаясь компенсировать этот недостаток, оно вынуждено прибегать к совершенно неадекватным приемам, подчиняя ведение дел и наем персонала комплексу формальных предписаний». Все пороки, обычно приписываемые бюрократическому управлению, негибкость, нехватка изобретательности и беспомощность перед лицом проблем, которые с легкостью решаются предприятием, ориентированным на прибыль, являются результатом этого единственного фундаментального недостатка. До тех пор, пока деятельность государства ограничивается той узкой областью, которую отводит ему либерализм, недостатки бюрократии не могут сделаться существенными. Они становятся серьезной проблемой для всей экономики только когда государство, и, естественно, то же самое верно и для муниципалитетов, и для других форм местного управления, начинает обобществлять средства производства и принимать активное участие в производстве или хотя бы в торговле. Государственное предприятие, стремящееся к максимизации прибыли, разумеется, может использовать денежный расчет, пока большая часть предприятий находится в частной собственности, и, следовательно, еще существует рынок и рыночные цены. Единственным препятствием для его функционирования и развития является то, что управляющие таким предприятием, будучи государственными чиновниками, не имеют личной заинтересованности в успехе дела, которое характерно для администрации частных предприятий. Поэтому директору нельзя предоставить свободу независимого принятия решений по ключевым вопросам, Поскольку он не пострадает от потерь, которым при определенных обстоятельствах может привести его коммерческая политика, он легко может принимать на себя риск, на который никогда не пошел бы по-настоящему ответственный директор, которому приходится разделять значительную долю убытков. Поэтому власть руководителя государственного предприятия должна быть каким-то образом ограничена. Независимо от того, очерчена ли она набором жестких правил или решениями контролирующего комитета или разрешениями высшей власти, бюрократическое управление в любом случае страдает от неповоротливости и от недостаточной способности приспосабливаться к изменяющимся условиям, что всегда и везде ведет государственные предприятия к краху. Но в действительности очень редко, когда государственное предприятие нацелено исключительно на прибыль и оставляет в стороне все остальные соображения. Как правило, от государственного предприятия требуется, чтобы оно учитывало национальные и другие интересы. Ожидается, например, что в своей политике материально-технического снабжения и сбыта они будут отдавать предпочтение отечественной, а не зарубежной продукции, От государственных железных дорог требует, чтобы структура тарифов соответствовала специфической коммерческой политике правительства, чтобы они строили и эксплуатировали убыточные линии просто для того, чтобы способствовать экономическому развитию определенных территорий, а также по стратегическим и иным аналогичным соображениям. Когда при принятии деловых решений играют роль такие факторы – не может идти и речи ни о каком контроле с помощью методов учета издержек и расчета прибыли-убытков. Директор государственных железных дорог, который в конце года предоставляет неблагоприятный балансовый отчет, может сказать, «Конечно, если судить со строго коммерческой точки зрения частного предприятия, ориентированного на прибыль, то руководимая мной железная дорога работала с убытком». Но если принять во внимание такие факторы, как наша национальная экономическая и военная политика, то не следует забывать, что большие достижения в этих сферах не учитываются при расчете прибыли и убытков. Ясно, что в таких обстоятельствах расчет прибыли и убытков теряет всю свою ценность для оценки успеха предприятия. Так что даже не считая других факторов, действующих в том же направлении, Железная дорога должна управляться теми же бюрократическими методами, как, например, тюрьма или отделение налоговой инспекции. Ни одно частное предприятие, независимо от его размера, никогда не может стать бюрократическим, пока оно управляется исключительно на основе прибыли. Твердое исследование предпринимательскому принципу максимизации прибыли позволяет даже крупнейшим концернам абсолютно точно определять роль каждой сделки и вклад каждого подразделения в общий результат. Пока предприятия стремятся только к прибыли, они защищены от пороков бюрократизма. Бюрократизация частных предприятий, которая, как мы видим сегодня, происходит повсюду, является прямым результатом интервенционизма вынуждающего предприятия принимать в расчет факторы, которые при условии свободы определения своей политики вряд ли играли бы какую-либо роль в ведении дела. Когда фирма должна учитывать политические предрассудки и разного рода сантименты, чтобы избегать постоянного беспокойства со стороны многочисленных государственных органов, она вскоре обнаруживает, что больше не в состоянии строить свои расчеты на прочной основе прибыли и убытков. Например, некоторые предприятия коммунального хозяйства в Соединенных Штатах Чтобы избежать конфликтов с общественным мнением, а также с законодательными, судебными и административными органами правительства, проводя кадровую политику, не берут на работу католиков, евреев, атеистов, дарвинистов, негров, ирландцев, немцев, итальянцев и вновь прибывших иммигрантов. В интервенционистском государстве, чтобы избежать обременительных наказаний, каждое предприятие вынуждено приспосабливаться к пожеланиям властей. В результате эти и другие соображения, чуждые предпринимательскому принципу извлечения прибыли, начинают играть все большую-большую и -большую роль в ведении дела, тогда как роль точных расчетов и учета издержек соответственно уменьшается и частное предприятие начинает все больше принимать на вооружение методы управления государственными предприятиями с их развитым аппаратом формальных правил и инструкций. Одним словом, Оно становится бюрократизированным. Таким образом, прогрессирующая бюрократизация крупных предприятий ни в коей мере не является результатом неумолимой тенденции, присущей развитию капиталистической экономики. Она является ничем иным, как следствием политики интервенционизма. В отсутствие вмешательства государства в их функционирование, даже самыми крупными концернами можно было бы управлять так же по-деловому, как и небольшими фирмами.